Часть третья. Несчастный случай. Прошли дни. Настал август. За это время Алексей два раза заходил к Вове, угощал его чокопаем и разными сладостями. Мальчик, увидев сыщика, неизменно подбегал к нему и с радостным криком «Папа пришел!» повисал на шее. В последний день встречи Матвей и Варвара только растерянно развели руками. От Динаиды так и нет вестей. Не хочет, наверное, серотинушку взять на воспитание. Может быть, молодой человек, ты его возьмешь к себе, а то он тебя только папой и называет. Нам осталось-то сколько жить? От силы 5-7 лет. А дальше что? Куда он пойдет-то? Я об этом только и думаю, радостно воскликнул Алексей. Вы не открепляйте его от вашего детсада, мы его будем водить туда. «Тебе надо все-таки самому поговорить с заведующей», — предложила Варвара. Она обещала все на словах, я заявление не писала. «Поговорим», — вдохновенно выкрикнул Алексей и, схватив опешивших стариков в охапку, крепко прижал к себе. «Вы только берегите моего сыночка, я начинаю официально оформлять документы на усыновление». За вечерним чаем Алексей поделился радостной новостью с Ирмой и они до ночи обсуждали, какие вещи купить мальчику, как подготовить его к детскому саду, нанять ли репетитора или самим заняться его образованием. Супруги были окрылены и уже искали образцы документов для усыновления ребенка, но пришла беда, откуда не ждали. Был субботний день. Ирма с утра на автобусе поехала к маме и к детям на дачу, а Алексей ушел на работу, пообещав вечером приехать к ним с ночевкой. Перед расставанием он предупредил жену, что если его не будет на даче до 7 часов вечера, значит, он не смог вырваться с работы и чтобы родные его не ждали. «Постарайся вырваться», — пожелала она мужу, и в глазах у нее неожиданно промелькнула мимолетная грусть. «Мы тебя будем все ждать. Дети с бабушкой собрали грибы, пожарим со свежей картошечкой». «Ух, как здорово!» Грибы со свежей картошкой! мечтательно проглотил он слюну и поцеловал жену в щеку. Если сегодня не приеду, завтра прямо с утречка, первым же автобусом я буду у вас на даче. Завтра же воскресенье, из-за принципа не пойду на работу, а на вполне законных основаниях уделю это время семье. Когда вечерело, Прохор доложил, что им получена оперативная информация о том, что преступники. Которые убили сапожников его же мастерской, скрываются на дачах речников и что они причастны еще и к убийству продавщицы с ограблением магазина случившегося недели ранее. Оперативник также добавил, что бандиты вооружены огнестрельным оружием. С сожалением, вспомнив о даче, где его ждали родные, Алексей приказал Прохору: Выезжаем на задержание, комиссарову кожану и тебе надеть бронежилеты и получить автоматы. Когда преступников задержали, наступило 10 часов вечера. Поместив задержанных по одному в три разные машины, группа последовала в отдел милиции. По пути заговорила рация. Дежурный офицер в необычной манере, в нарушении инструкции, где все должны обращаться друг к другу по номеру позывного, назвал Алексея по фамилии. «Артемов, Артемов, где вы сейчас находитесь?» «На задержании преступников. Едем в отдел милиции». «Подъезжайте срочно в дежурную часть. С вашей женой случилось несчастье». Моментально пересохшими губами он осведомился. «А дети все в порядке?» «Что случилось?» «С детьми, вероятно, все в порядке. В такси она была одна». «Она ехала в такси?» «Да, срочно подъезжайте. Мне некогда объяснять. Поступают другие вызовы». Когда Алексей ворвался в дежурную часть, дежурный милиционер... Сожалеюще покачав головой, объяснил о случившемся. «Она ехала на частном извозчике. При въезде в город водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Машина перевернулась. Ваша жена в тяжелом состоянии доставлена в больницу, а водитель особо не пострадал, находится в ГАИ. А куда она ехала? Мы этого не знаем. Она была в бессознательном состоянии». Ее личность работники ГАИ установили по документам в сумочке, где был и ваш паспорт. Поэтому они позвонили мне, чтобы я передал тебе. «Значит, насчет детей ничего не известно?» «Нет, детей не было в машине», — мотнул головой дежурный. «И слава богу!» «Ладно, я проведу детей на даче, а потом поеду в больницу. Какую машину мне дашь? Возьми буханку. У вас фургон. Она сейчас свободна». Алексей мчался на дачу, рисуя в голове различные версии произошедшего, одну страшнее другой. Каждая профессия накладывает свой отпечаток на человека. Если ты разговариваешь с закоренелым психиатром, то у тебя может появиться стойкое убеждение, что он недалеко ушел от своих пациентов. Учитель же со стажем может показаться заунывным моралистом, артист – слишком вдохновенным в своем сюрреалистическом мирке. Сыщика же отличает подозрительное отношение ко всему, что происходит вокруг. Он может чрезмерно сгущать краски вокруг того или иного события, или же наоборот, принижать его значимость. Были два старых опера, убеленные сединой, которых звали Зырянов и Осипов. С утра они до хрипоты в голосе спорили друг с другом, утверждая, что все вокруг пропало, преступники обнаглели, и скоро захватят власть в стране». Слушая все это, Прохор смеялся. «Видите, они настолько сильно впечатлили друг друга, что аж посидели». Был еще один сыщик по фамилии Картузов, которому казалось, что за ним следят сотрудники КГБ. Везде ему мерещилась их наружка, слежка. Вместо того, чтобы упасть на хвост преступников, он был озабочен заметанием своих следов. «Она же должна была ждать меня на даче, Думал он о своей жене, торопя водителя ехать побыстрее. Почему резко сорвалась с дачи и поехала в город? Что-то случилось на даче? Почему тогда не побежала к соседям и не позвонила куда надо? В скорую, милицию, пожарную часть. Телефон неисправен. Ничего не понимаю. Подъехав к даче и заметив в окошке свет, сыщик облегченно вздохнул и выскочил из машины. Девочки уже спали. Серафима прибиралась на кухне. Увидев зятя, она воскликнула. «Алексей, ты приехал? А Ирма же уехала в город!» «Почему?» «Она подумала, что ты уже не приедешь на дачу, поэтому решила поехать в город, чтобы завтра утром встретиться с юристом, а потом с тобой приехать сюда. Теперь что поделать? Она же тебя будет ждать в городской квартире!» Муж знал, что Ирма действительно в воскресенье собиралась встретиться со своей подругой-юристом чтобы получить рекомендации и необходимые бланки по усыновлению ребенка. «Серафима Семеновна, с Ирмой случилась беда!» — глухим голосом ответил ей Алексей. Она попала в ДТП. «Где?» — скрикнула женщина от неожиданности и, схватившись за сердце, опустилась на диван. Поискав глазами на полке шкафа, Алексей нашел настойку валерианы и, закапав стакан с водой, подал женщине. Отпив лекарство, она, дрогнувшим голосом, спросила, «Что случилось с сырмой?» Где-то поймала такси, при въезде в город машина перевернулась, она получила травмы. «Травмы серьезные?» «Очевидно, серьезные. Говорят, что она была в бессознательном состоянии. Сейчас я поеду в больницу, все разузнаю». «Мы с тобой!» — решительно встала с места женщина. Тут никакой связи с городом, я не хочу сидеть в неведении. — Правильно, поднимите девочек и быстро соберитесь. «Да, — Да-да, мы быстро, — кивнула она, направляясь в спальню. — А ты, Алексей, попей чай и поешь картошечки с грибами. Ирма для тебя специально приготовила, часть с собой взяла в город. — Да какая еда, Серафима Семеновна, — махнул рукой Алексей. — Пойду на улицу, покурю, а вы побыстрее выходите. Уже направляясь к двери, сыщик услышал голос женщины. «Девочки, вставайте! Поехали в город! Мама отправила за вами папу!» Алексей по пути заехал в ГАИ и быстро перекинулся словами с водителем такси, который с перебинтованной головой и левой рукой дожидался своей участи в пустынном коридоре отдела. «Как зовут?» — спросил его сыщик. «Павел!» — ответил тот, поглаживая травмированную руку. Где ты ее подобрал? На трассе. Куда она направлялась? Поехала в город, назвала адрес. Улица Крыжижановского. Да. Что-нибудь рассказывала? Особо ничего. Сказала, что была на даче у детей, а теперь возвращается в город. Больше ничего. Ты сегодня выпивал? Нет, я трезв. Гаишники взяли пробу. Абсолютно трезв. Но почему тогда слетел с дороги? Да у меня рулевая барахлит. «Почему с неисправным рулевым таксуешь?» «Виноват. Думал, что не дойдет до такого». «Эх, не думал он!» — укорил его Алексей. «Везет человека и не думает, что может пришибить его насмерть!» Водитель насупленно промолчал, уставившись взглядом в пол. В приемном покое, куда Алексей зашел с Серафимой Семеновной, дежурный врач сообщил, что доставленная Артемова находится в реанимационном отделении и ее состояние стабильно тяжелое. Не дождавшись более точного и вразумительного ответа о здоровье жены, Алексей попросил женщину. «Серафима Семеновна, езжайте с детьми домой, а я побуду тут. Буду позванивать и вводить вас в курс дела. Ложитесь рядом с телефоном». «Да какой сейчас сон!» – с горечью промолвила женщина. «Уложу детей, а сама буду сторожить у телефона. Алексей! «Звони почаще!» Утром заведующий, пожилой седоватый мужчина, пригласив Алексея в ординаторскую, сообщил. «Жена пришла в сознание, адекватно отвечает на вопросы. У нее перелом спины, будем готовить к операции, так что идите домой. Звоните, интересуйтесь после трех часов дня». «Можно поговорить с ней или хотя бы посмотреть на нее издалека», — попросил сыщик. Нет, молодой человек, сейчас нельзя, ее готовят к операции. Потом 3-4 дня в реанимации, а уж когда ее переведут в общую палату, то пожалуйста. А насколько серьезная операция? Успокойтесь, ее жизни больше ничего не угрожает. Спасибо, доктор. Будьте добры, передайте ей, что у нас все в порядке. Дети и мама переехали в город и ждут от нее хороших вестей. Вот это обязательно передам, ей сейчас ох как нужны теплые слова и хорошие эмоции. Благодарю, доктор.